«Господи! Хорошо, что Вика уже не может родить. А с Мариной я еще не спал. Неужели Натюшка беременна? Может, поэтому в нашу последнюю встречу она произносила такие сентиментальные слова? Только этого мне не хватало. Настроение испортилось. А что, если Вика все-таки еще способна где-то рождению. В конце концов, насколько я знаю, месячные у нее приходят регулярно, и она не жалуется на приливы или что там еще бывает у баб при климаксе. Неужто она на старости лет решит родить мне сына? Не, нет, это это Надюшка в последние несколько месяцев. Других баб у меня не было. Тем не менее, надо обязательно наведаться к Надюшке. Она скажет, что беременна, и будет ждать моей реакции. Я не хочу. А, а вдруг речь шла о Марине? А вдруг она забеременеет от меня? Ерунда. Надо быть осторожным, и ничего такого не будет. Мы оба не дети, и, думаю, ей второй ребенок тоже ни к чему. Мать. Умрет. — Ты что за черт? Старая баба, про которую говорят, что она бзикнутая, не весь чего наболтала, а я и уши развесил. Болван чертов! Он отвез домой Сидора, сдал на руки жене и уехал. С дороги он позвонил Марине, но нянька сказала, что она на даче. — Значит, поеду сейчас и застану ее врасплох. Наверное, не надо ничего говорить, а просто подойти и обнять. У него от волнения горло перехватило. Он легко нашел улицу Советскую, дом 7. Почему-то в старых дачных поселках улицы упорно не переименовывают. За разросшимися у забора кустами дачи не было видно. Зато на обочине стоял Вишневый Рено. Он толкнул калитку и с отчаянно бьющимся сердцем шагнул в сад. Боже, как хорошо! Цветущая сирень, еще какие-то кусты, никаких клумб, грядок, дорожек и старый деревянный дом. Взглянув вправо, он увидал перед верандой небольшую лужайку, уставленную Яркими пестрыми стульями и креслами, в одном из которых спала Марина. На ней был черный в цветочек сарафан, а ноги прикрыты белой с зеленым тканью. Он подошел поближе. Она не проснулась. Ее дивные зеленые глаза были закрыты. Я хоть пойму, красивая она или нет. Красивая. — Черт возьми, Еще какая красивая! А может быть, дело не в красоте, а в том, что она, воплотившаяся мечта? Во сне лицо ее было совсем другим, каким-то беззащитным, что ли. Она слегка улыбалась. Он подошел совсем близко. Встал перед ней, она Вдруг открыла глаза. — Как вы меня напугали! Она даже за сердце схватилась. — Вы с ума сошли? Разве так можно? — Простите, я вас окликнул, но вы не услышали. Просто подойти и обнять, как он планировал, не получилось. — Что вам снилось? Вы улыбались во сне. — Мне снились. Вы он опешил мне приснилось что вы смотрите на меня и умираете со смеху я смотрю на вас и правда умираю, но не со смеху сядьте что вы мне солнце заслоняете только не на стул возьмите кресло вы не пригласите меня в дом там невыносимо жарко я включила отопление. — Зачем? — Чтобы дом просох, и потом мне надо дошить. И тут он вспомнил свой исландский сон. — А что вы шьете? — за навеску, — ответила она. — И тут он действительно расхохотался. Она смотрела на него с недоумением. — Что вы смеетесь? — Но он от хохота не мог даже ответить. Глядя на него, она тоже начала смеяться, и вот оба уже корчились от смеха, словно дети, и обоим казалось, что с каждым мгновением смеха в гигантские расстояния, разделявшие их, и они все ближе и ближе друг к другу. Первая помнилась Марина. «Господи, в моем сне...» Смеялись только вы, но, оказывается, это заразно? Смех без причины — признак дурачины. Только у вас. У меня причина была. Хотите сказать, что я дура? Вот именно, самая изумительная дура на свете. Это комплимент? Весьма сомнительно, я бы сказал. Ой, простите, простите, дураком оказался я. И, кажется, сморозил какую-то фигню. Ну и ладно не обижаюсь, но все-таки почему вы смеялись?» Он рассказал ей сон. Она хмыкнула. «Должна заметить, что наяву меня семейные трусы не возбуждают», — со смехом сказала она и вдруг покраснела. «О, Господи! Я и вправду редкая дура. А зачем вы приехали?» «А вы не понимаете?» Она промолчала и взялась за свое шитье. «Послушайте, перестаньте шить. Почему?» Потому что если вы уколетесь, то можете опять заснуть надолго, как спящая красавица. Мне это не грозит. Почему? Потому что вы уже тут. Вы хотите сказать, что я уже тут и сразу разбужу вас поцелуем? Вот именно я готов. Ей казалось, что это происходит не с ней, а в каком-то фильме. Она отложила шитье на соседнее кресло. Марина, я не знаю, я, когда ехал сюда, думал, войду, сразу обниму, ни слова не говоря, а получилось не так. — Вы оробели? — насмешливо осведомилась она. — Нет, просто я понял, что это не главное. Она посмотрела на него с интересом. — А что, по-вашему? Главное, откуда я знаю? Я впервые в жизни чувствую себя женщиной полным идиотом. Наверное, от страха совершить непоправимую ошибку, мне кажется, вы не прощаете ошибок. — Да? Я произвожу такое впечатление? — серьезно спросила она. — Внушаю страх не страх а благоговение произнес он глухо сам себе удивляясь это было слово не из его лексикона благоговение какая гадость почему мне не нравится внушать благоговение знаете когда мы тут хохотали вместе мне показалось что вам показалось что мы Стремительно приближаемся друг к другу, и вдруг снова отдалились. Да, что-то в этом роде. Значит, надо опять усмеяться Легко сказать, но и сделать нетрудно. Он наклонился и пощекотал ее босую пятку. Она взвизгнула, дернула ногой, но он поймал ее за ногу и поцеловал. Она затихла, он снова пощекотал ее, она завизжала, он опять поцеловал. — Пустите, у меня ноги в земле, вы, — хотели сказать грязные, — засмеялся он и еще раз поцеловал ей ногу. — Михаил Петрович, не надо, — взмолилась она, — он опустился на траву и положил ей голову на колени. В этот момент дико завыла сигнализация. Он вскочил. Это выла его машина. Они оба кинулись к калитки. Около БМБ стоял грязный, лохматый козел и почему-то со стервенением бодал заднюю дверцу. — Ах ты сволочь! — закричал Михаил Петрович и бросился на выручку своей любимой машине. Марина чуть не упала от хохота. Михаил Петрович храбро схватил козла за обрывок веревки и потащил прочь, отчаянно ругаясь. Вскоре он вернулся. Марина осматривала нанесенные козлом повреждения. «Ну, как вам это нравится? Что за наглая скотина? Что вы сделали с животным?» — смея спросила Марина. «Привязал к какому-то забору. Думаю, он сорвется и прибежит уже минут через пять. Одно слово — козел. Но все-таки он хоть и козел, но джентльмен». Мою машину не тронул. Видимо, это был социальный протест. Ваша машина слишком дорогая, вот он и стал ее бодать. Он что, по-вашему, коммунист? Не исключено. Оба опять покатились со смеху, но лирический настрой был нарушен. Интересно, что я скажу в сервисе? Что меня козел забодал? Зачем? Скажете, что вас коммунисты камнями закидали, как пособника капиталистов. В моем детстве, кажется, в комсомолке была такая постоянная рубрика «Капитал его препохабие». Вы врете? Клянусь честью. Не верю. Ах, не верите. Хорошо, давайте заключим пари. Какое? Если я в течение недели представлю вам неопровержимые доказательства, — То что? — То вы исполните мое желание. — Такое! — Откуда я знаю, какое желание у меня возникнет в тот момент? — А если вы проиграете? — А я не проиграю. Я уверен на сто процентов. — Тогда это нечестно. Выходит, мне в любом случае придется исполнять ваше желание. Но я же юрист, а мы, как известно, люди жуликоватые. Он весело подмигнул ей. — Знаю, знаю. Приходило сталкиваться. Жуликоватые и продажные. «Ой, смотрите, коммуняка бежит!» Действительно, по дороге воинственно, блея, мчался знакомый козел. А за ним хворостиной в руках несла срастрепанная девочка. «Стой, гаденыш! Стой, шныра!» — орала она. Козёл на полной скорости пробежал мимо, но Михаил Петрович ловким движением успел снова схватить его за верёвку и вручить подоспевшей девчонке. — Ой, спасибо, дяденька! Такой неслух! Всё время хулиганничает! — Да уж! Смотри, как он мне машину отделал! — Ой, дяденька, я не виновата, я его привязывала! — Он срывается, гад такой! — начала конючить девчонка, видно испугавшись, что дядька потребует с неё возмещения ущерба. — Только вы неправду говорите. Он мимо пробежал. Я видала, вы сами, небось, тачку поуродовали, а теперь на скотину свалить хочете. Нечего машины везде, где попало, ставить. Козлуши погулять негде. Вон у одного забора две тачки стоят. Уже не своим голосом вопила девчонка. — Ни в каком суде не докажете. Не было этого. — А ну, брысь отсюда! — тихо сказала Марина. Ишь, развопилась. «Еще раз тут твоего козла увижу, коменданту пожалуюсь!» Девчонка, поняв, что ее просто гонят, не собираясь требовать возмещения ущерба, огрела козла хворостиной и, шмыгнув носом, крикнула. «Мишка, айда домой!» Тут уж Марина и Михаил Петрович чуть не умерли со смеху. «Куда ни кинь, везде Мишки!» — покачала головой Марина, когда они немножко успокоились. Раньше козлов все Борьками звали, но вы просто несостоявшийся тарара. Так ловко ловите козлов. Это звучит почти как пьеса в стихах. «Вы ловко ловите козлов. Я вам их всех поймать готов». «Перестаньте!» — взмолилась Марина. «Я не могу больше смеяться. У меня живот уже болит». — Кто бы мог подумать, что вы такая хохотушка? Да я уж и не помню, когда столько смеялась. — Честно говоря, я тоже. Но ведь это здорово. Не спорю. — Марин, знаете что? А давайте поедем куда-нибудь пообедаем. М? Тут неподалеку есть очень приличный ресторанчик. Вы мне задолжали обед. Вы помните? — Помню. Я с удовольствием. Вот только надо занести все это в дом. Она показала на кресло и стулья. Я мигом. Погодите, я проверю, высохла ли краска. Да, все в порядке, можно заносить. Эти шведские краски — чудо. Если вам не трудно занесите все на веранду, а я пойду переоденусь. Не надо. Вам так идет этот сарафанчик? Да нет, я в нем никуда не поеду. Ну, что с вами делать? Но обещайте, когда мы вернемся, вы снова его наденете. Я его краской заляпала. Это только придает ему пикантность. Марина засмеялась и побежала в дом. Там было пекло. Она выключила отопление и открыла окно. Господи, господи, да что же это делается? У меня сердце дрожит, как зайчий хвост. Я влюбилась, втюрилась, втюрилась. Резкалось. Мне еще ни один мужчина в жизни так не нравился.